Мерлин. Мерлин – герой британских сказаний, волшебник и прорицатель. Его историческим прототипом считается поэт мирдин живший в VI веке. В британских сказаниях говорится, что Мерлин был рожден от земной женщины и духа. О природе этого духа рассказывали по-разному. Одни утверждали, что это был сам дьявол, он воспылал страстью к некой добродетельной девушке и решил ее соблазнить. Однако девушка была настолько безгрешна и благочестива, что враг рода человеческого не мог к ней даже приблизиться. У девушки была старшая сестра, в отличие от нее распутная и нечестивая. Однажды старшая сестра явилась пьяной к младшей и стала непристойно ее оскорблять. Девушка, несмотря на всю свою кротость, разгневалась и прогнала сестру. А поскольку гнев один из смертных грехов, дьявол воспользовался случаем и овладел девушкой. Так был зачат Мерлин. В другом варианте сказания «Нечистый дух действует не по личной склонности, а во исполнении заговора, составленного всеми адскими силами, которые собрались на совет и постановили породить на свет чудовища, способные вступить в борьбу с самим Христом». Но девушка, почувствовав, что беременна, горячо молилась Богу, и благодаря молитве чудовище, заключенное в ее чреве, превратилось в мудрого и доброго волшебника. Гальфред Манмутский в истории бритов приводит еще одну версию происхождения Мерлина. Его отцом был так называемый инкуб. Гальфред пишет, между Луной и Землей обитают бесплодные духи, которых мы именуем инкубами. Частично они обладают инкубами, естеством человека, частично ангелов, и когда пожелают, присваивают себе человеческое обличие и сочетаются с нашими женщинами. Необыкновенная мудрость Медлина и его пророческий дар начали проявляться уже в детстве. Однажды он предсказал какому-то человеку, что тот погибнет, упав со скалы. Человек не поверил юному предсказателю и, желая уличить его во лжи, через некоторое время пришел к нему, изменив внешность и спросил, «Какой смертью я умру?» Мерлин ответил, «Ты повиснешь на ветке дерева». Человек внутренне посмеялся над таким противоречием и решил испытать Мерлина еще раз. Он переоделся в женское платье, снова явился к Мерлину и задал Тот же вопрос. На сей раз Мерлин ответил: "Ты утонешь". Прошло немного времени, и этот человек во время охоты на оленя сорвался со скалы. У самого ее подножия он зацепился плащом за ветку дуба и повис вниз головой. Под дубом протекал ручей, голова несчастного оказалась в воде, и он захлебнулся. В то время Британии правил король Вартегерн. он вступил на престол, свергнув законного короля Мудрого Констана. Его сыновей Аврелия, Амброзиуса и Утера, Пендрагона он отправил в изгнание и себе на помощь призвал саксов в племя, враждебное бритам. Бриты презирали Вартегерна как человека не королевского рода и ненавидели как узурпатора. Опасаясь восстания, Вартегерн решил построить неприступную башню, чтобы в случае нужды затвориться в ней – с немногими верными ему людьми. Он выбрал место на вершине горы Эрир, согнал туда плотников и каменщиков со всей страны, приказал доставить на гору бревна, камни и прочие материалы, и было начато строительство. В первый день заложили фундамент башни, но за ночь все сделанное бесследно исчезло, словно уйдя под землю. Вартегерна умерла, Уведомили о случившемся. Он собрал колдунов и прорицателей, чтобы они объяснили столь странное явление и посоветовали, что делать. Колдуны и прорицатели стали думать и совещаться между собой, но так ничего и не придумали. Однако они побоялись признаться в этом Вартегерну и дали ему совет на Абум. Они сказали, вели государь отыскать отрок, у которого нет земного отца, убей его и окропи кровью место, где должна быть построена башня. Мартегерн тут же послал гонцов на поиски такого отрока. Вскоре гонцы прибыли в город, где жил со своей матерью Мерлин. Он играл у городских ворот со сверстниками. В пылу игры один из мальчиков крикнул Мерлину «Где тебе обыграть меня? Я сын знатного человека, а у тебя вообще нет отца!» Услышав это, королевские гонцы подумали, уж не тот ли это, кого мы ищем. Они доставили Мерлина вместе с матерью к Вартегерну. Король расспросил мать Мерлина и убедился, что у мальчика действительно нет земного отца. На другой день Мерлина привели к месту строительства. Колдуны-прорицатели и объявили об уготованной ему участи, и король приказал отроку готовиться к смерти. Но Мерлин рассмеялся и сказал королю, вздорного совета послушался ты государь. Потом спросил колдунов, известно ли вам, что за сила препятствуют строительству башни. Колдуны промолчали, потому что не знали ответа. Тогда Мерлин сказал, в недрах этой горы глубокое подземное озеро, из-за него и нету башни должной опоры. Король повелел копать землю, и вскоре действительно показалась вода. Мерлин спросил колдунов, а что скрыто в глубине этого озера? И колдуны со следом признались, мы не знаем. А Мерлин сказал, на дне озера стоят два каменных чана, и в них завернутые в злототканные ковры спят два дракона, красный и белый. Тогда прорыли канавы чтобы отвезти из озера воду, и все оказалось так, как сказал Мерлин. О том, как попали на дно озера два дракона, существует особая легенда. В давние времена над Британией раз в год по весне стали раздаваться страшные крики, и так они были ужасны, что, услышав их, иные лишались силы и здоровья, а иные – самой жизни. Тогдашний король Британии Лир – Серебрянорукий сильно горевал из-за несчастья, постигшего его страну, но не знал, чем помочь. Он обратился за советом к своему младшему брату Левилсу, обладавшему великой мудростью. Левилс сказал, «Высоко в небе идет жестокий бой, сражаются два дракона, красный и белый, и когда один из них получает удар, то издает тот ужасный крик, который разносится по всему твоему королевству. Но беде можно помочь. Вели измерить всю Британию вдоль и поперек. Найди ее середину и вырыть там глубокую яму. На дно ямы поставь два каменных чана, полных хмельного меда. Драконы почуют его запах, прекратят свой бой и, спустившись в яму, станут пить мед. Напившись, они охмелеют и заснут. Тогда прикажи завернуть их в злототканные ковры и засыпать землей. Яма превратится в подземное озеро, и драконы будут спать на его дне, пока кто-нибудь их не потревожит. Король Лир исполнил все, что сказал ему мудрый брат, и больше в Британии не слыхали страшных криков. Когда по приказанию Вартегерна Подземное озеро осушили, драконы проснулись, взвелись в небо и возобновили бой. Сначала белый дракон одолевал красного, но вдруг красный, словно обретя новую силу, обрушился на противника и победил его. Белый дракон упал на землю и сдох, а красный устремился ввысь и скрылся из глаз. Вартегерн спросил Мерлина, что означает сие знамение, и Мерлин ответил, Победа красного дракона над белым означает, что сыновья свергнутого тобою короля Констана победят тебя и саксов, которых ты призвал на нашу землю. Близок час твоей смерти король Вартегерн и не спасет тебя даже самая крепкая башня, так что незачем ее и строить. Сказав так, Мерлин пошел прочь, и никто не посмел его задержать. А вскоре на остров прибыли возмужавшие сыновья короля Констана, Аврели, Амброзиус и Утер, Пендрагон. Все бриты с радостью встречали их как своих законных властителей, и скоро у молодых королевичей собралось огромное войско вартегерн попытался укрыться в одной из крепостей, но аврели амброзиус и утерпеендрагон взяли ее штурмом и подожгли узур паттер погиб в огне старший из братьев аврели амброзиус стал королем за время своего царствования он одержал немало славных побед над саксами отогнав их далеко на запад однажды аврели амброзиус посетил монастырь на горе Амбрия. Там на кладбище были погребены многие бриттские воины, павшие в битвах с саксами. Король поклонился их праху и приказал воздвигнуть им памятник, подобного которому не было бы нигде в мире. Собрались искусные мастера, стали думать, но так и не придумали памятника, который бы достойно увековечил память отважных мужей. Тогда король решил попросить совета у мерлина, жившего все эти годы отшельником в лесу. Мерлин предстал перед Аврелием Амброзиусом и сказал «Государь, ты верно слышал, что есть в Ирландии место, которое называют хоровод великанов? Там стоят по кругу исполинские камни. Надо привести их сюда, и они будут достойным памятником отважным бритам». Король удивился «Разве нет в Британии больших камней? Зачем вести их из Ирландского королевства. Но Мерлин ответил, эти камни непростые. В незапамятные времена из дальних пределов Африки их принесли великаны, которые тогда еще водились на земле. Эти камни исполнены чудесных свойств. Великаны поливали их водой, и эта вода становилась целебной, заживляла самые страшные раны, давала здоровье и силу и Аврелий Амброзиус согласился, что лучшего памятника не придумать. В Ирландию за камнями он послал своего младшего брата Утера, отправив вместе с ним отряд воинов на тот случай, если ирландцы не захотят отдать камни добром. Мерлин тоже пожелал присоединиться к походу. Ирландский король Терри, геломаурий узнав, зачем прибыли бриты в его страну, рассмеялся и воскликнул, что за невежественные и глупые люди, неужели они думают, что у нас камни лучше, чем в Британии? Тем не менее, он отказался их отдать, сказав Утеру, зная Утер Пендрагон, ирландцы стойко защищают все, что им принадлежит, хотя бы простые камни, вы не получите из хоровода великанов ни одного, даже самого маленького камешка. Вриты вступили с ирландцами в бой и победили. Они поднялись на гору, где располагался хоровод великанов, но, увидев исполинские камни, сразу поняли, что сдвинуть их с места не в человеческих силах. Тогда Мерлин придумал особое приспособление, с помощью которых бриты погрузили камни на корабли и торжественно отвезли в Британию. Там в присутствии короля их установили вокруг могилы павших героев и отметили это событие трехдневной тризной. Так, по преданию, появился на юге Англии близ города Солсбери знаменитый Стоунхенж. Вскоре король... Аврелий Амброзиус, скончался, и ему наследовал его брат Утер Пендрагон. При вступлении на престол короля Утера на небе взошла большая яркая звезда, испускавшая один-единственный луч, протянувшийся через все небо. Мерлин сказал Утеру пророческие слова «Звезда – это ты, а ее луч означает, что у тебя будет один сын, который прославится на весь мир». Король-утер Пендрагон в то время еще не был женат, и случилось так, что он страстно выжелал жену своего вассала, герцога Горлоя, прекрасную и грейну Герцог Горлой, чтобы уберечь жену от посягательств короля, укрыл ее в неприступном замке, стоявшем на вершине утеса над морем.